попробовать нечто теперь хочет бежать варвара что ты выдумываешь ты катерина вздыхая какая я была резвая я у вас завяла совсем варвара ты думаешь я не вижу катерина такая ли я была я жила ни о чём не тожила точно птичка на воле маменка во мне души не чаяла наряжала меня как куклу работать не принуждала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 а придем из церкви, сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату с золотом. А странницы станут рассказывать, где они были, что видели, жития разные, либо стихи поют. Так до обеда время и пройдет. Тут старухи уснуть лягут, а я по саду гуляю. Потом к вечерне, а вечером опять рассказы да пения. Таково хорошо было. Варвара.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 А вот что, Варя, быть греху какому-нибудь. Такой на меня страх, такой-то на меня страх. Точно я стою над пропастью, и меня кто-то туда толкает, а удержаться мне не за что. Хватается за голову рукой. Варвар, что с тобой? Здоровы ли ты? Катерина, здорово. Лучше бы я больна была, а то нехорошо. Лезит мне в голову мечта какая-то. И никуда я от неё не уйду. Думать стану, мысли никак не соберу, молиться не отмолюсь никак. Языком лепечу слова, а на уме совсем не то, точно мне лукавый в уши шепчет, да всё про такие дела нехорошие. А то мне представляется, что мне самою себя совесть на сделается. Что со мной? Перед бедой, перед какой-нибудьет. Ночью ворь не спится мне, всё мерещится шёпот какой-то. «Кто-то так ласково говорит со мной, точно голубит меня, точно голубь воркует. Уж не снятся мне варя, как прежде, райские деревья да горы, а точно меня кто-то обнимает так горячо-горячо и ведет меня куда-то, и я иду за ним, иду». «Варвара, ну?» «Катерина, да что же это я говорю тебе? Ты девушка?» «Варвара, оглядывайся. Говори, я хуже тебя». Катерина: Ну что ж мне говорить? Стыдно мне. Варвара: Говори, нужды нет. Катерина: Сделается мне так душно, так душно дома, что бежало бы. И такая мысль придёт на меня, что как бы моя воля каталась бы я теперь по Волге на лодке с песнями, либо на тройке на хорошей обнявшись. Варвара: Только не с мужем. Катерина: А ты почём знаешь? Варвара: Ещё бы не знать.